Глава 33. Бетономешалка. В середине февраля Абуткин возил Слушкина на осмотр в травмпункт. Он пожелтел от выкуренных сигарет, пока ждал Слушкина то от хирурга, то с рентгена, околачиваясь по коридорам больницы в толпе перепуганных детей, побитых старух и похмельных мужиков. Наконец он дождался, ругаясь, погрузил Слушкина в машину и повез домой. Погода стояла снежная, студеная и пасмурная. Дорога по ступицу колес была завалена серо-бурой массой снега, смешанного с грязью. Перелопачиваемая автомобилями, эта каша ездила туда-сюда по черному обледенелому асфальту. На автобусных остановках мерзли толпы, и за сотню метров до них вдоль обочины уныло торчали, протянув руки голосующие. Будкин неожиданно затормозил. «Девушка в парке». Перебралась через сугроб с прослойками сажа и открыла переднюю дверцу. «Привет», — сказала она. «До города или домой?» «А куда хочешь», — ответил Будкин. «С коллегой поздоровайся». Девушка оглянулась. Это была Кира Валерьевна. «А, это ты?» — небрежно сказала она, увидев Слушкина. «Только сначала мы его домой забросим», — предупредил Будкин. «У подъезда он выволок Слушкина из машины». Повесил себе на шею и попер вверх по лестнице. Кира сзади несла Будкинскую папку. «Я позвоню, а вы пока кофе попейте», — предложил Будкин, сбрасывая Слушкина в прихожей и прошел в комнату к телефону. «Проходи на кухню, — печально сказал Слушкин Кире. — Кофе там. Можешь не разуваться. У меня никто не разувается. «Алло, Дашенька?» — раздался голос Будкина. «Босса, позови». Что-то ты сегодня квёлый, расстегивая парку и усаживаясь в кухне на табуретку, заметила Кира. Без обычных своих подначек. Подначки в заначке. Вяло отшутился Слушкин, включая чайник. Ничего у тебя дома, уютно. А что ты хотела, чтобы у меня на окне решетка была и на мокрых бетонных стенах гвоздем было выцарапано долой самодержавие? Разогреваешься, хмыкнула Кира, как нога. В больнице сказали, что скоро на передовую. «Как это ты ее сломал-то?» Кира глянула на гипс. Пьяный катался с горки на санках и врезался в березу. Кира презрительно сморщилась. «В общем, мне нравится, — подумав, — сказала она, — что ты не строишь из себя супермена. Однако юрничество твое унизительно». «Я не ерничаю», — спросил Буткина, — так и было. «Что-то у тебя как не история, так анекдот». И везде ты придурком выглядишь. Слушкин закурил и придвинул спички Кире. Любой анекдот — это драма. Или даже трагедия. Только рассказанная мужественным человеком. — Ну, ты себя высоко ценишь, — сказала Кира. А, впрочем, чему тут удивляться? Твое ерничество идет от твоей гордыни. — Во даже как! — Дело изумился Слушкин. — Ну да, — спокойно подтвердила Кира, стряхивая пепел. С одной стороны, ты этим самоуничижением маскируешь гордыню, как миллионер маскируется дырявыми башмаками, а с другой стороны, ты тем самым и выдаешь себя с головой. Каким это образом? Своей уверенностью в том, что тебя по-настоящему никто не воспримет за балбеса, каким ты себя выставляешь. — Я не выставляю, — возразил Слушкин, — я рассказываю правду. — Только занимательно рассказываю. Для тебя понятия правды и неправды неприемлемы, как для романа. Твои маски так срослись с тобой, что уже составляют единое целое. Даже слово-то это маски не подходит. Тут уже не маска, какая-то пластическая операция на душе. Одно непонятно, для чего тебе это нужно. Не вижу цели, которые можно добиться, производя дурацкое впечатление. Могу тебе назвать миллион таких целей. Начиная с того, что хочу выделиться из массы, кончая тем, что со мной таким легче жить. Впрочем, если ты помнишь классика, всякое искусство лишено цели, так что возможен вариант в белый свет, как в копеечку. Не знаю насчет искусства и не помню классиков, но своим выпендриванием тебе ничего не добиться. Сколько ни прикидывайся дураком, всегда найдется кто-нибудь дурее тебя, так что этим не выделишься. И другим с тобой жить легко не будет, потому что ты жутко тяжелый человек. Не обольщайся на этот счет. Отцы думают иначе. Отцы — это твои школьники из девятого Б, да? Глупо считать решающее мнение четырнадцатилетних сопляков, которые ничего в жизни не видели, не понимают и вряд ли поймут. Конечно, на первый взгляд ты податливый, мягкий, необидчивый, легкий на подъем, коммуникабельный. Но ты похож на бетономешалку. Крутить ее легко, а с места не сдвинешь, и внутри бетон. Ты из меня прям-таки какую-то демоническую личность сделал, усмехнулся Служкин. Страшнее беса посреди леса. А какое, в общем-то, тебе дело до меня? Я тебе не мешаю. Чего ты заявляешься сюда, начинаешь меня на свои параграфы разлагать? Кира легко засмеялась. Не знаю, честно призналась она. Такое вот ты у меня желание вызываешь порыться в твоем грязном белье. Чужая уязвимость? А значит, чужие тайны у меня вызывают циничное желание вывесить их на заборе. Только редко находятся люди, имеющие тайну по-настоящему. Гордись, ты, к примеру, чудесный зверь для моей охоты. Может, ты в меня влюбилась, а? — предположил Слушкин. Ну нет, — открестилась Кира, — твоя самоуверенность меня изумляет. Ты мне, конечно, интересен. Если бы я тебе слышала от кого-то другого, то ты был бы притягателен. Может, тогда бы я и влюбилась в тебя заочно. Но когда собственными глазами видишь все это, она презрительно обвела Слушкина сигаретой, то просто отторжение какое-то. Из комнаты хихекая вышел Будкин. От него и так уже летят клочки по закоулочкам, сказал он, хватит, Кира, ехать пора. — Ты подслушивал, — сокрушенно воскликнул Слушкин. Ах, ты, Будкин, вульгарная ты, саблезубая каналья! Он поднял костыль, приладил его к плечу, прицелился в Будкина и выстрелил. Бах! Мимо! щищекнув ответил Будкин.